— Совершила большую ошибку, не поручив вам часть работы по росписи стен. Вы могли бы создать для них прекрасные вещи. — Вы, я вижу, еще верите в меня, — растроганно сказал Юджин. После стольких тоскливых дней слова Дьюлы были подобны теплу, исходящему от яркого пламени. — Значит, его не забыли. — Значит, он на что-то годен. — Помните Орона Бенедикта? — Вы, кажется, знали его по Чикаго, не правда ли? — спросил Дьюла.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 Они не были раньше особенно близки, но всегда хорошо относились друг к другу. Бенедикт слышал про болезнь Юджина. «Вот что я вам скажу», — сказал он, когда кончился обмен приветствиями и воспоминаниями. «Много я платить не могу. Пятьдесят долларов здесь считается высоким окладом, а у меня сейчас только одно вакантное место на двадцать пять долларов в неделю. Если хотите попробовать свои силы, вы можете его получить. Временами у нас бывает гонка...